Демократия в 21 веке Реакция, которую в Америке и других странах с развитой экономикой вызвала недавно вышедшая книга Томаса Пикетти «Капитал в 21 веке», Демонстрирует обеспокоенность общества усиливающимся неравенством. Его книга придает дополнительный вес и без того убедительной доказательной базе сосредоточения подавляющего процента доходов у представителей верхней части общества. Более того, в своей работе Пикетти предлагает оригинальный взгляд на те 30 лет, которые пришлись на период после Великой депрессии и Второй мировой войны, рассматривая этот временной отрезок как историческую аномалию, вероятно, спровоцированную необычайной общественной сплоченностью, которая могла возникнуть на фоне происходивших катаклизмов. В этот период стремительного экономического роста процветание было действительно всеобщим, и несмотря на то, что все группы населения оказывались выигрыше прирост дохода и капитала низших слоев населения был больше, чем у всех остальных. Пикетти также проливает новый свет на реформы, которые продвигали Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер в 1980-х годах под тем предлогом, что они ускорят экономический рост, в результате которого выиграет все общество. В действительности вышло так, что из-за этих реформ темпы экономического роста снизились, глобальная нестабильность усилилась, а плоды того экономического роста, который все же имел место, достались тем, кто наверху. Книга Пикетти поднимает фундаментальные вопросы, касающиеся как экономической теории, так и будущего капитализма. Он отмечает огромное увеличение соотношения размера благосостояния к объемам производства. Согласно стандартной теории, подобный рост ассоциируется со снижением отдачи от капитала и ростом зарплат. Но, кажется, доходность капитала не уменьшилась, а зарплаты не увеличились, как это можно было бы ожидать. В Америке, к слову, средние зарплаты не увеличиваются вот уже на протяжении 40 лет. Самое логичное объяснение, которое может возникнуть в этой ситуации, заключается в том, что зафиксированное увеличение благосостояния не связано с увеличением производительности капитала, и данные, по всей видимости, подтверждают эту версию. Основная часть прироста богатства произошла благодаря увеличению стоимости недвижимости – До финансового кризиса 2008 года во многих странах имели место пузыри недвижимости, и даже сегодня цены на жилье не до конца скорректированы. Рост стоимости недвижимости может порождать среди богатых людей конкуренцию за позиционные товары, такие как, например, особняк где-нибудь на побережье или квартира на Пятой авеню в Нью-Йорке. В некоторых случаях увеличение измеряемого финансового благосостояния является не более чем сдвигом от неизмеренного благосостояния к измеренному, который в действительности может отражать ухудшение экономических показателей. В условиях, когда усиливается власть монополий или компаний, например, банки, изобретают новые методы эксплуатации рядовых потребителей. Это проявляется сначала как увеличение прибыли, а затем после капитализации как увеличение финансового благосостояния. Когда подобное происходит, страдает общественное благополучие и снижается экономическая эффективность, даже если по официальным данным будет зафиксирован рост благосостояния. Мы просто не учитываем снижение стоимости человеческого капитала, которое ведет к снижению уровня благосостояния рабочих. Более того, если банкам, используя свое политическое влияние, удастся переложить бремя издержек на плечи общества и присвоить себе прибыль, полученную обманным путем, измеренное благосостояние финансового сектора также увеличится, а сокращение благосостояния налогоплательщиков мы просто не будем учитывать. Подобным же образом, если крупным компаниям удается склонить государство к приобретению их продукта по завышенной цене, в чем отлично преуспели, например, фармацевтические компании, или получить доступ к общественным ресурсам по цене ниже рыночной, как это сделали горнодобывающие компании, измеренное финансовое благосостояние снова увеличится, чего не скажешь о благосостоянии обычных граждан. Все то, что мы наблюдали и наблюдаем, Стагнация зарплаты, растущее неравенство даже при увеличении благосостояния является демонстрацией ненормальной рыночной экономики, от того, что я называю эрзац-капитализмом. Проблема заключается не в самих рынках, а в политической системе, которая не смогла обеспечить условия для нормальной рыночной конкуренции и вместо этого установила правила, способствующие искажению рыночной системы и позволяющие корпорациям и богатым людям эксплуатировать все остальное общество. Рынки существуют не в безвоздушном пространстве, должны быть четкие правила игры, определение которых является важной частью политического процесса. Высокий уровень экономического неравенства в США и странах, которые решили перенять их экономическую модель, привел и к политическому неравенству. В подобных системах возможности для экономического развития также не равны, из-за чего сохраняется низкий уровень социальной мобильности. Таким образом, предсказанные пикетти еще более высокие уровни неравенства не являются непреложным законом экономики. Простые изменения в законодательстве – Увеличение налогов на прирост капитала и наследства, увеличение государственных расходов для расширения доступа к образованию, ужесточение антимонопольных законов, реформа корпоративного управления, ограничивающая размер зарплаты вознаграждений топ-менеджеров и меры финансового регулирования, которые помешают банкам эксплуатировать общество. позволят существенно сократить уровень неравенства, благосостояния и возможностей. Если мы установим адекватные правила игры, у нас будут все шансы восстановить быстрый экономический рост, который распространится на общество в целом, как это было в середине XX века, когда преобладал средний класс. Главный вопрос, который стоит перед нами сегодня, касается не капитализма в XXI веке, а демократии в XXI веке.